Глава 29. Клейшман. Пьяный кабанов. Я человек не воинственный. Даже в детстве в войну почти не играл. Просто жизнь повернулась так, что добывать себе капиталы приходится по старинной пиратской формуле – ножом и пистолетом. Да и то на правах шкипера на абордаж я не лезу, предпочитаю оставаться на корабле. Но в этот день настроение у меня было иное. Вид фрегатов, готовящихся атаковать нашего вепря, поневоле пробудил желание показать нагрецам, где зимуют карибские раки. Под угрозой оказались Командор, Валера, гриши и остальные ребята. волю судьбы самые дорогие для меня люди. Лань неслась к месту схватки на всех парусах. Нам же хотелось, чтобы она летела. Флебустиеры не бросают своих в беде. Если ты хоть раз не придешь на помощь, то никогда что когда-нибудь не придут на помощь тебе Поэтому дружба среди скитальцев и морей ценится выше остальных чувств, даже выше любви. Мы пристали к испанцу так, что борта обиженно затрещали. С фока полетел обломившийся кусок реи От столкновения едва удалось удержаться на ногах, но в следующее мгновение люди неудержимой лавиной бросились на чужую палубу. Я не отстал. Напротив оказался на испанце в числе первых. Словно речь шла о соревнованиях по скоростному перебрасыванию с корабля на корабль. И победитель должен был получить роскошный приз. Хотелось рубить, колоть, рвать на части каждого, кто окажется на пути. Внутри проснулся зверь, причем зверь страшный, из до исторических эпох, когда когти и зубы были главным условием для существования. Боя не получилось. Наш натиск оказался легендарной соломинкой, сломившей спину верблюда. Испанцы побросали оружие на палубу, застыли в покорности судьбе и нам. Я бегом пересек палубу фрегата и оказался на галеоне. Кабанов был там. Правая щека командора была в крови, Камзол разорван и тоже окровавлен. Надержался наш предводитель бодро, только глаза были несколько очумелыми. «Ранен?» — мы порывисто обнялись. «Где?» — не понял командор горячкий бой он даже не заметил при чужой стали. Да и были, только оказались не раны, а царапины. Чуть в сторонке Петрович торопливо перевязывал, ширяя его левую руку. А тот матерился и все пытался вырваться, драться дальше, не понимая, что бой уже закончен. Бой, но не дела. Какое-то время на четырех сцепившихся кораблях царила лихорадочная деятельность. Осматривались полученные повреждения, что-то спешно латалось... Большая часть оставлялась на потом. Свои убитые складывались на палубу вепря, чужие обыскивались и отправлялись за борт. Раненые наскоро перебинтовывались, заряжалось оружие. И все это без распределения на работы и без команд. Опытные моряки прекрасно знали свое дело и не нуждались ни в указаниях, ни в понуканиях. Прошло от силы полчаса, как суета стихла. Команда вепря потеряла убитыми полсотни человек, раненых было в три раза больше. Однако наш флагман остался на плаву, и были захвачены два испанских корабля. Бой на море закончился убедительной победой. Фрегаты Жерве после артиллерийского боя захватили избитых противников. Певустерские бригантины овладели фрегатом, и только на берегу была слышна оружейная перестрелка. «Расцепляемся, идем на помощь!» – громогласно провозгласил Кабанов. Правая половина лица командора была покрыта застывшей кровяной коркой, но он не обращал внимания на подобную ерунду. Решение было встречено криками энтузиазма. Разгромив одного противника, лебустеры были полны решимости разгромить другого. На палубе вепри, на которой лужи крови были присыпаны песком, отчего она стала похожа на филиал пустыни, четыре глотки горланили Ширяев, Коротких, Ярцев и Гранье. Женя Коротких с перевинтованной головой старательно молотил по струнам гитары. Валера опирался на мушкет, как на костыль, Ширяев размахивал здоровой рукой и точно так же размахивал оставшийся невредимым жанжак Наш славный канонер пел по-русски с акцентом, но азартно, стараясь не уступать приятелям. Когда звучит сигнал вперед, в бою никто не отстает, нам только жизнь свою продать бы подороже. От нас бы были без ума вся королевская тюрьма, пошли удачу нам в бою, веселый Роджер. Большинство флибустеров не понимали слов, однако бодрый ритм заражал, заставлял мобилизоваться и кое-кто пытался подхватить хотя бы мелодию. Так под Залихватскую песню мы и тронулись в бухту. Две команды для четырех кораблей было маловато. Пока мы втянулись в родной порт, пока высадились на берег, там все уже было кончено. Подошедший с суши испанский отряд был частью разбит, частью пленён, и на нашу долю не осталось ничего. Ничего, кроме почести. Дюкас первым радостно приветствовал нас, а уж восторгу жителей вообще не было предела. Нас обнимали знакомые и незнакомые. Родные едва могли пробиться сквозь густую толпу. А командора кое-кто, какие-то обыватели подхватили на руки и торжественно понесли к губернаторскому дворцу. Прием был выше всяких похвал. На импровизированном банкете присутствовали герои дня. Офицерский состав эскадры во главе с Жерве, мы, капитаны и штурмана пиратских бригантин, командир гарнизона, только что преврати предотвративший штурм, не успевший толком нарядиться женщины и разгоряченные боем мужчины. Пили за победу, за командора, за Жерве, за флибустеров с бригантин, за славную пехоту, отбившую нападение на на суши Потом во дворец доставили испанского адмирала. Тому удалось спастись на шлюпке, и теперь он некоторое время был среди нас, утративший важность, но не манер. Испанец витиевато отдал дань победителям, как перед тем отдал шпагу. Петрович успел обработать раны командора. Порез на щеке больше не кровоточил и был чем-то типа ордена, полученного за спасение города. Тамзол же по-прежнему зиял дырами, да только сейчас никто не обращал на нарушение протокола никакого внимания. Жерве в противовес Кабанова был одет фронтовато. К нашему предводителю он подошел сразу, благодарил ни словом, не поминал о глупой дуэли с растиньяком. Точно так же держались и остальные морские офицеры. Если кто когда относился к нам со смесью зависти и высокомерия, то теперь после совместного боя мы превратились в боевых побратимов, в людей, пришедших на помощь в самую роковую минуту существования колонии. Никаких излишеств не было. Их просто не успели приготовить. Да в них никто и не нуждался. Ром и вино лились рекой. Импровизированная закуска была получше надоевшей саваниной, а больше ничего и не требовалось. Главным была всеобщая радость, а остальное так – гарнир к блюду или аккомпанемент к мелодии. Да и длились посиделки недолго. Настоящее празднование перенесли на завтрашний вечер. Пока же победителей хватало других дел. Мы вновь вернулись на корабли, даже не повидавшись как следует с нашими женщинами. Уметили на завтра ход работ, выполнили то, что необходимо было сделать, не откладывая, а там уже наступил вечер. Команда наконец-то смогла съехать на берег. Люди торопились повидать знакомых, пройтись по кабакам, отметить удачный поход и сегодняшнюю победу. Добыча ощутимо оттягивала карманы. Да и кутеж – неизбежное завершение плавания. После бессонных ночей постоянного напряжения, тяжелого труда, нервам необходима разрядка, сброс накопившихся усталости и дурных эмоций. Я тоже торопился к лене. Хотелось поскорее и попрепче обнять свою бывшую секретаршу, незаметно ставшую моей гражданской женой. Вот уж не думал, что наши легкие отношения перерастут в нечто более серьезное. Но чего только не бывает в жизни. И все-таки перед берегом я еще заглянул на вепрь, к командору. Уж не знаю, почему меня потянуло увидеться с кабаном. Вроде никаких конкретных дел на ближайшее время не намечалось. Да и завтра нам предстояло встретиться. Что так, что так. Требовалось продать ту часть добычи, которая состояла в товаре, наполняла трю трюмы. Короче, операция, обычно достававшаяся на мою долю. Бригад стоял почти безлюдным. Лишь кое-где суетились небольшие группы флигустеров, заканчивающие свою часть работы. Да вышагивал по палубе Боцман. Следил, все ли сделано добросовестно. Можно ли оставить корабль почти без присмотра? — Поюйте он, — отозвался били в ответ на мой вопрос. — Уже две склянки. Ушел и не появляется. Остальные-то съехали. Тони Боцмана звучало некоторое удивление. Уж кому, а командору само положение диктовало давно быть на берегу, отдыхая с женщинами или возглавляя поход по значным местам. Не отдыхал и не возглавлял. Он действительно сидел в одиночку в своей роскошной каюте. Перед ним стояла бутылка с ромом, еще одна пустая валялась в углу. А уж на накурено было так, что можно было вешать не топор, а целую пушку. Садись, Юра, вопреки ожиданиям, на пьяного командор не тянул. Ишь, выглядел несколько мрачновато. Этакая чисто армейская манера пить не пьянее, или не демонстрируя своих чувств. Обычно россиянин примет и сразу расплахивает перед каждым душ. — Ну, и чего сидим? — спросил я. — Лежать еще рано, — поведал командор, наполняя второй стакан. — Тогда за что пьем? — Налитый стакан есть сам по себе достаточный повод для того, чтобы опорожнить его, ибо вид праздно стоящей жидкости не менее противен природе, чем пустота, — выдал пассаж командор. И что интересно, ни разу не споткнулся ни на одном слове. — Да, — протянул я, мысленно снимая шляпу. На ее она уже лежала на соседнем стуле. Ром оказался из лучших. Хотя куда им до водки? — Все закончили, — поинтересовался командор. — Срочная, да? С остальным спешить пока некуда. Я пытался понять причину, побудившую Сергея засесть в каюте. В одиночку, на моей памяти, Кабанов не пил. В компании дело другое. Неужели на него так повлияли потери? Полсотни человек достаточно много, мы таких давно не несли. А тут еще Димка, один из нас. Захотелось спросить прямо, однако что-то подсказывало, не ответит. Пустится в туманные рассуждения о сущности алкогольного возлияния, о преимуществах картечного огня или другой отвлеченной ерунде. Это наши интеллигенты привыкли по каждому поводу плакаться в жилетку, искать поддержки в друзьях, а то и случайных людях. Такие, как командор, могут посоветоваться, но делиться горем не станут. Не та порода. Будет мрачно сидеть, да молча терзаться несу... несуществующее вино перед погибшими, словно в его власти уберечь всех своих подчиненных. И покинуть нельзя, и утешить невозможно. Напомните о Наташе с Юлей. Ведь ждут, а он, похоже, не думает от своей странной семьи. И тут меня осенило. Насколько я понимаю, впереди ждет новый поход, как можно небрежнее поинтересовался я, старательно раскуривая труп. Какой поход, командур посмотрел с некоторым недоумением. На испанцев. Надо же с ними посчитаться. Если подумать, что жизни нам явно не хватит. Британцы вроде в расчете, теперь на очереди испанцы, там еще кто-нибудь подвернется. Так и будем отвечать ударом на удар. это то предназначался не нам. Мы просто вернулись очень вовремя. Или не вовремя. А ты прав, кивнул командор. Глаза его недобро блеснули и снова стали тускловатыми. Видно, он повторил мое рассуждение, и оно в чем-то не пришлось ему по нраву. Ничего... Дураков учить надо, отвечая на свои мысли, пробормотал Сережа. Он щедро наполнил стаканы, посмотрел на стол и вздохнул. Черт, даже закуски нет. А дома столы накрыты, напомнил я, подобно змею-искусителю. Женщины ждут, волнуются. Командор потеребил бородку. Мысль о женщинах и накрытом столе требовала обмозгования. — Накрытый стол — это хорошо, — изрек командор. — Только давай так. Сегодня я приглашаю тебя в гости вместе с Леной, а завтра ты меня. — Завтра нас ждет губернатор, — наполнил Тогда послезавтра. Давай быстренько выпьем и ко мне. На палубу Сергей вышел твердой походкой абсолютно трезвого человека штормит начало уже на берегу. Не сильно, но... Короче, никаких посиделок не получилось. Мы добрались до дома. Наташа с Юлей радостно приняли из моих рук славного воителя. Мы еще успели налить по одной, а дальше командор незаметно задремал. Я ни при чем, на всякий случай, поведал я. Девочки лишь посмотрели на меня и ничего не ответили. Командор был с ними, а прочее не столь важно. Расслабился человек, так что тут такого?